Глава 13. В эту ночь в Тронхолде стояла опасная тишина. Ни скорби по наследнику Сета, потерянному из-за отравленного слабого тела, а чтобы не соскать гнева князя на собственную голову. Все видели, что князь молча стерпел злую подачку судьбы и ни слова дурного не сказал ни жене, ни медвежьему княжичу. Некоторые допустили шальную мысль, что князь и сам почувствовал облегчение, когда наследник не прижился у тробе лисицы, но то было обманчивое предположение. Иллюзия безразличия. Сет сгорал изнутри от ядовитого гнева и не собирался оставлять проступок безнаказанным. «Здесь все?» — сухо спросил князь у воеводы. «Все», — хмуро ответил старик. По его лицу Сет понимал, что воевода не одобряет его намерений но и не пытается защитить виноватого. Всех служанок, которые могли быть виновными в отравлении Кайры, согнали к дому князя. Их выстроили в длинную линию напротив стены. Девушки, перепуганные насмерть гневом князя и вероятным наказанием, не поднимали головы и плакали. «Кто вам приказал?» Сет не прохаживался вдоль ряда. Он остановился напротив девушек, всматриваясь в лицо каждой, и ждал признания, надеясь, что служанкам хватит ума признаться, а не тянуть всех за собой. Девушки молчали. «Я спрашиваю в последний раз, кто вам приказал?» Сет повысил голос. Крайняя служанка вздрогнула от его рыка, но никто не сказал ни слова. Все хранили единую тайну для всех. «Десять ударов плетью», — приказал Сет, и девушки впервые подняли головы. «Князь!» — взревела крайняя, падая на колени. «Молю вас, не губите! Нет нашей вины в том, что леса слаба духом и телом!» Поток речей служанки оборвался хлесткой пощёчиной. Заплаканными глазами она смотрела на князя со страхом и ужасом, прижимая ладонь к горящей щеке. «Княжна!» — поправил ее сет, заодно объяснив, за что служанка получила пощечину. Княжна Кайра. Ему не нравилось неуважительное отношение к лисе. Росомахи могли сколько угодно ненавидеть ее за происхождение, но Кайра оставалась его женой. Любое неуважение к ней — открытое проявление неуважения лично к нему. «Высечь!» Служанки переполошились, раскричались, расплакались, но Сету было все равно. Он не смотрел на них, даже когда их всех развернули лицами к стене дома, разорвали на спинах тонкие рубахи, открывая чистую и нежную кожу, нетронутую грубой рукой, и не остановил палача, когда его рука поднялась и обрушила первый удар хлыста на девичью спину. Служанка закричала, вцепилась руками в веревку, связавшую запястье. На светлой коже пролегла первая алая рана. Болезненные крики разносились эхом в ночной тишине, вслед за хлёстким звуком удара. После каждого взмаха плети служанкам давали время подумать и признаться в злодеянии. Но сколько бы ни было на их доле шансов сознаться, они молчали, принимая порку, и в душе лишь крепла их обида на князя, на лесу, на покровительницу. «Хватит», — остановился от палача. Палач опустил руку с хлыстом и сделал шаг назад. Давно ему не доводилось кого-то пороть, а тем более женщину. Служанок развернули. Сет вновь смотрелся в лицо каждой и из толпы выбрал одну из них, ту самую, что посмело дерзить ему. Девушка испугалась, когда князь поволок ее от стены, вцепившись в руках его рубахи, обманчиво думая, что спасется от наказания. Сет повернул ее голову с растрепанной русой косой Смотрелся в перепуганные глаза Лани, которая видит опасного хищника и смерть на остриях его когтей и клыков. Его нож оказался в опасной близости от ее уха, коснулся сталью кожи. Служанка поняла, что он собирается сделать. И от ужаса перед уродством девушка, не моргая, смотрела на лезвие ножа. Сэт видел, как она из страха быстро решает, что ей важнее. Раны на спине затянутся, сживут. И, возможно, от них не будет и следа, но это увечье, лишится уха, останется с ней навсегда. Кто возьмет колечную под свое крыло? Кто вновь посчитает ее красивой? Кто примет ее с таким позором на лице? Мать! взревела она. Это мать! Сет замер. Из-под лезвия ножа, прижатого к уху, проступила алая капля. Мать! Удивился воевода, не сразу поняв, о ком идет речь. Но Сэд понял. Князь зарычал от злости. Он оттолкнул девушку от себя и решительно направился по улице в сторону заветного дома. «А с этими что?» — крикнул след палач. «В темницу всех!» Воевода поторопился за князем, опасаясь, как бы тот не наделал глупостей. Крепкая изба с резными ставнями Стояла ближе всех к терему князя. Вкруг нее возвели невысокий забор, через который любой молодец мог бы перепрыгнуть без особых усилий. Худая калитка, запертая на замок, говорила лишь о том, что хозяева изволили спать. Время было поздним, а Сет оставался незваным гостем. Замок на калитке сломался. Она накренилась в сторону. «Князь!» Громким шепотом воевода пытался остановить князя. Он понял, куда они шли, и боялся того, чем это кончится. Сет его не слушал. Он поднялся по крыльцу, ударил кулаком в дверь с такой силой, что та подпрыгнула и вздрогнула, переполошив хозяев дома. В доме загорелась одинокая свеча. Свет от нее проник между щелей, ставнях и двери. Сет услышал шаги и, как кто-то опасливо убирает засов. На пороге стояла Анка, кутаясь в шале, держа в руке огорок свечи. «Князь!» — удивленно вздохнула женщина и захрипела, когда его рука сжалась на ее горле. «Кто дал тебе право решить, что ты здесь хозяйка?» Сет не кричал, но холод в его словах звучал опаснее звона стали. В его глазах был такой гнев, что Анка не нашла слов. Свеча выпала из ее руки на пол и потухла казалось, что от гнева Сет задушит ее голыми руками в наказание за убийство. В люльке заплакал встревоженный ребенок, будто почувствовал, что матери что-то угрожает. И этот плач всколыхнул в душе князя болезненные воспоминания. Князь разжал пальцы. Анка упала на пол, хватаясь за горло и жадно дышала. Глупая женщина! взревел князь, смотря на нее сверху вниз. «Ты понимаешь, что она творила?» Анка заметила, что гнев князя смягчился и понимала, что стало тому причиной. Она бросилась к нему в ноги, пытаясь использовать свой единственный шанс на спасение. «Не губи меня, князь!» Анка схватилась за край его плаща, с мольбой глядя снизу вверх на князя. Но не было на ее лице ни слезинки, ни талики сожаления. Она не каялась в своих грехах, И явно радовалась той мысли, что все удалось, иначе бы князь, разъяренный потерей, не пришел бы в ее дом среди ночи. Жалься, умоляла она, не сводя с него глаз. Не оставляй дитя без матери, а меня без милости своей. Забери, приказал Сет, даже не глянув на мать своего сына. Воевода неуверенно посмотрел на Анку. Женщина притихла. Ослабила хватку на плаще князя, но не бросилась к клыбели, когда воевода прошел в дом и склонился над люлькой, беря в руки умелыми отцовскими руками мальчишку. «Пощади, князь!» — снова возмолилась Анка, чувствуя, как у нее отбирают единственную защиту. «Не лишай меня сына!» Налсет ее не слышал. «Отнеси его Этни. Воевода неуверенно посмотрел на князя, потом на Анку. Ребенок в его руках плакал, не понимая, что происходит, и даже покачивание воеводы его не успокаивало. Чужие руки не заменят рук матери. Он будто бы чувствовал, что близится беда. Воевода не хотел уходить, но не смел ослушаться приказа. Ступив за порог, он видел, как Сет тянет руку к Анке, но отвел взгляд чтобы не знать, что будет дальше, и прижал мальчонку к груди, пряча его за плащом, как самую дорогую ценность. Кари казалось, что она потеряла нечто большее, часть души и сердца. Она не осознавала истинной ценности того, что имела, и думала, что этот зверь разгневался на нее за недостойные жены поведения. Росомахи были правы, она порчена. Ничто не оправдывало ее поступка. Она — жена Сета, жена князя Росомаха, и должна быть ему верной. И за слухов с каждым днем становилась горшим. Кайра не знала, как смириться с потерей и как исправить то, что ей не подвластно. Её сердце все еще стремилось к Визеру, но в то же время болело под натиском утраты и чувства вины. «Это я его убила?» — повторяла Кайра, Один и тот же вопрос, когда старая нянька приходила, чтобы сменить постель в хозяйской комнате. «Не ты», — из раза в раз повторяла Этна, но знала, что эти слова ничего не изменят. «Что искать виноватых и губить себя?» Кайра понимала, что она не перепишет прошлое и едва ли может как-то повлиять на настоящее. В последние недели они не виделись с Визером. С того самого дня — Как он, услышав про ее состояние, ворвался в дом князя, будто это его собственный сын отправился в чертоги зверем. Кайра не желала выходить из дома, а Визеру не разрешал ступать в сене хозяйского терема. Может, это зверь наказал ее за любовь к княжичу и потому отобрал у нее ребенка? Может, это наказание за неверность? Ведь замужняя женщина не должна даже думать о другом мужчине. Хотя они не касались друг друга, и Кайра никогда не чувствовала тепла от дыхания Визера на своих губах и виске. Они были близки, пусть не телесно, но духовно. И этой связи хватало, чтобы думать, как бы все сложилось, встретя они раньше. Как бы она жила в Скогенбруне. Сколько бы еще прожили ее родители, если бы Сет не пришел с войском к вратам сбора? Кайра наблюдала за княжичем из окна, когда, окутаясь в шаль, подолгу сидела на лавке и бесцельно коротала время. Визер ловко управлялся с мечом. Его рука восстанавливалась. С каждым днем княжич Медведей становился все сильнее, и с тем приближался день поединка. Весь яд вышел из его тела. Визер заметно окреп. Он выглядел здоровым физически, но... Кайра видела. Что на его сердце тяжесть, и понимала, что сейчас княжич Медведей остался абсолютно один в княжестве враждебных самах. Все они считали его виновным в потере князя, но, не скрывая того, пусть и шептались реже, и тише, радовались, радовались, что наследие лисы не прижилось, и сам зверь был против. Кайра не видела с этим. Князь спал в других покоях и допоздна пропадал, возвращаясь ближе к полуночи. Этна лишь качала головой, но не лезла под руку воспитаннику. Он многих терял на своем веку. И еще одна потеря, самая безжалостная, ударила по нему с такой силой, что князь не находил утешения. И все же, зная горячий и вспыльчивый нрав Сета, Этна считала, что его молчание и нежелание оставаться с женой в одной комнате Это не наказание, а отчаянная попытка не обвинять ее. Сэд знал, что слухи, пусть и имели основания, были далеки от правды. Сердце Лисии княжны никогда ему не принадлежало. Она любила его, пока не было выбора. Он сам не оставил ей его, пока не появился визер. Теперь же княжна знала, что все могло быть иначе, что она могла бы жить по-другому, быть любимой, Теплом княжестве медведей, где к ней относились бы с уважением. Они пытались по случаю пнуть. Рассветное солнце поднялось над лесом. Золотым лучом раскрасило деревья, заиграло бликами на речушке. Тонкая, но сильная Мейва точила камни, даровала жизнь всем обитателям крепости и уносила быстрыми потоками чужую горечь. В суровом и холодном Стронгхолде Даже в начале лета утром и не обжигал землю, позволяя выживать лишь сильнейшим. Кайра ступала по ней босиком, не боясь застудиться. В руках несла венок, сплетенный под стать краю, из сильных цветов и гибких, но колючих ветвей кустов. В Стронгхолде не чтили лиси традиции. У Росомах не на каждое событие был свой взгляд и свои законы. Поступок Кайры казался им неуместным и глупым, и стал лишь очередным поводом для неприятных слухов. Но она все равно ступила на берег реки. Мэйва обожгла ее пальцы по утреннему холодной водой. Кайра сделала вдох, словно собиралась броситься в реку с головой, закрыла глаза и прочла молитву, напевая слова тихо и ласково, будто колыбельную ребенку. Обращая слова к зверю и духу, хранителю реки, Она пела, пока ветер подхватывал ее слова и разносил их дальше в торе ей шелестом листвы. Река журчала, то замедляя, то ускоряя бег. Где-то вдали запела птица, приветствуя новый день. Песня молитва прервалась. Княжна присела на корточки, едва не замочив подол сорочки, и опустила венок в воду бережно, будто ребенка укладывала в колыбель. Едва погрузив ладони в воду, Кайра отпустила подношение. Мейва приняла ее просьбу. Подхватила венок и понесла его на своей спине, бережно огибая каменные ступы, туда, где она становилась шире и сильнее. Она уносила грусть, потерь и замыкала круг жизни, обещая вернуть, что утрачено. Подняв голову, Кайра увидела в отражении воды рыжего лиса. Он сидел на другом берегу, обвив передние лапы длинным и пушистым хвостом. Лёгкий ветерок, удивительно теплый, подул в сторону кары, растрепал рыжие волосы и худую сорочку не по плечу. Лиса уже не было. Дух принял ее подношение и услышал молитву. В назначенный день солнце, будто благоволя поединку, высоко поднялось над ресталищем. Жители из Стронгхолда, от воеводы и до обычных дворовых мальчишек, собрались кругом, чтобы своими глазами увидеть победу князя над княжичем медведей. С самого утра они занимались приготовлением. Вымели каждую соринку с ресталища, будто боялись, что под ногу подвернется песчинка и решит ход поединка не в пользу князя. Оружие начистили до блеска и заточили до такой остроты, что один взмах рассекал кленовый лист пополам. Круглое ресталище с изображением солнца в центре было тем местом, где решится судьба и князя, и княжество. Исход поединка вызывал у Русомах смешанные чувства. Они желали князю победы, чтобы очистить его имя от грязи и в очередной раз доказать всем, что нет воина искуснее сета. Но что же касалось Кайры? Они бы отдали ее безо всякого поединка, чтобы больше не мозолила глаза и не портила кровь князю. Лучше бы сгинула в плену у Полозы, похоронив вместе с собой и тайну о жизни внутри. Теперь же поводов ненавидеть и презирать ее было больше. Из-за нее наказали любимец Росомах. Сэд был строг и безжалостен, когда разлучил мать с ребенком, но считал такое наказание милостью ведь он оставил любовнице жизнь, и пусть она никогда не сможет вновь вступить на земли княжества без страха лишиться головы по его приказу, она была жива. Вместе со всеми служанками, пониженными дробынь За каждый из них тянулся тяжелый грех, который не вымолить у зверя. Сколько у Сета было сторонников, столько у визера противников. Среди всей разношерстной толпы зрителей Не нашлось никого, кто желал бы Визеру победы. Даже маленький Ниссен, которому позволили оставаться на ристалище и наблюдать за ходом поединка, так и не смог выбрать сторону. Он не понимал, почему двое мужчин, которых он в равной степени считал и другом, и братом, и отцом, не ведая другой отеческой любви, вдруг сошлись в поединке, и не просто как обычные мужики пытаются помериться силой и показать девицам, как они хороши и сильны, а бьются насмерть. И все же на сердце Визера потеплело, когда он увидел, как толпа расступается, пропуская сначала старую ворчливую няньку, а следом за ней — Кайру. Он боялся, что княжна не вынесет такого позора и не захочет видеть поединка. Она все еще выглядела бледной, и в глазах ее не было того живого и задорного огонька, в который он влюбился. Кайра казалась ему тенью себя былой, и он готов был о землю разбиться, только бы вновь увидеть улыбку на ее лице. Княжи чувствовал себя виноватым, ведь это из-за его мальчишеской выходки Кайра вынуждена терпеть издевательство. Из-за него она видела поединок, и он боялся представить, какой станет ее жизнь, если здесь и сейчас он проиграет князю Русамах. Везер крепко сжал рукоять меча. Он с холодной решимостью готовился во что бы то ни стало одержать победу и знал, что противник силен, а ярость лишь придаст ему больше свирепости в сражении. И не ошибся. Судья подбросил в небо золотую монету. Блеснув в лучах полуденного солнца, она упала на землю между двумя воинами и Сет первым. Его меч с яростью вспорол воздух, едва не очертив дугу на груди Визера. Княжич увернулся, отклонившись назад, и вынужденно перевернулся в воздухе, уходя в бок от второго удара. Атаки сета были быстрыми, но молодость и гибкость медведя позволяли ему быстро менять положение, уклоняться и спасаться от смерти. Впервые их мечи со звоном схлестнулись. Всклежетала сталь. Сет налег на меч такой силой, стараясь сломать защиту Визера, что княжич медведь напрягся всем телом, чтобы устоять на месте. Казалось, что Сет пытался показать свое превосходство силой и заставить Медведя сдаться, отступить и вновь уйти в защиту. Он нарочно не давал ему ни шанса на атаку и прекрасно знал, что меч — не основное оружие Визера, и в том он ему проигрывает. Сет отступил сам, Вновь попытался рассечь сухожилие медведя. Лезвие меча разрезало рукав и задело кожу. Первую полосу крови росомахи приняли с победоносным воплем, но это не напугало визера. Ему хватило короткого мгновения, когда князь замешкался, словно желал, чтобы медведь еще раз взвесил свои шансы. Второй удар мечом оставил кровоточащий порез на шее княжича. Тонкий и неглубокий. Его было недостаточно, чтобы серьезно ранить медведя или убить его. Меч соскользнул по дуге, и Блок спас Визера от смерти, но оставил напоминание о ее близости. Сет снова пошел в наступление. Мечи врезались друг в друга, высекая искры. Визер тяжело дышал, но все еще держался на ногах. Князь осклабился, вены на его руках и шеи вздулись. Казалось, что он во что бы то ни стало хочет пробить защиту медведя. И когда ноги Визера, упираясь в землю, заскользили по ней, оставляя от сапог две рваные бразды, он наконец-то почувствовал желанную слабость. Меч Визера не мог сдержать его натиска. Он ушел в сторону. Сет по инерции подался дальше, желая обогреть свой меч кровью в третий раз. Но неожиданно почувствовал крепкий, и увесистый удар в челюсть. Везер весело усмехнулся. Никто не запрещал им использовать кулаки, если представится возможность. Получив в лицо, Сет понял, что все это представление с поехавшими ногами всего лишь уловка, и он, как зеленый юнец, клюнул на нее. Потрогав скулу, Сет хищно ухмыльнулся. Медведь дерзил ему даже сейчас. Это забавляло князя. Визер не воспользовался коротким замешательством Росомахи, но как будто преднамеренно показал этой выходкой, что его зря недооценивают. Незначительный промах разодорился это. Он пошел в наступление, показывая удивительную для Росомахи прыткость. Серия крепких ударов мечом была такой быстрой, что каждый новый отличался лишь звоном устрашающей стали. Мечи то схлестывались над головами бойцов то едва не растекали артерию на бедре. Каждый удар мог, если не отнять жизнь, то искалечить противника. Пользуясь слабостью Визера, Сет направил острие в недавно зажившее и все еще слабо подвижное плечо медведя. Оно открылось для его удара после череды хитрых и выверенных атак. Одержимый целью лишить Визера действующей руки, Сет почувствовал крепкий удар под ребра. Настолько сильный, что ему показалось, будто ударили наковальней. Сет увидел, как его незащищенному боку стремится меч. Второй удар опрокинул его на земь. Сет коснулся бока, охваченного пламенем боли, но он не нащупал ни раны, ни крови. Мизер унизил его, огрев рукоятью меча. А теперь князь лежал на земле и ждал последнего удара, который должен был отнять его жизнь. Он уже видел, как на клинке Визера разгорается пламя погребального костра. Везер, прошу тебя! Кайра, удивляя всех, закричала так громко, что на нее оглянулись росомахи. Не надо! Везер замер, отвлекся на крик. Слово этой женщины было для него законом, и даже в шаге от победы он готов отказаться от нее, потому что Кайра этого не хотела. Этого промедления хватило, чтобы меч сета пронзил его тело. Медведь пошатнулся. Лезвие выскользнуло из его тела. Из раны полилась кровь. Визер опустил руку с мечом, но не разжал пальцы на рукояти. Он опустил взгляд на окровавленную ладонь и видел, как кровь сочится из его живота, капая под ноги на песок и запылившуюся золотую монету. Закрыв глаза, Визер усмехнулся и упал на колени. Глаза Кайры расширились от ужаса. Она осознала, что она творила. Стараясь оградить Сета от смерти, признавая силу и победу Визера, княжна невольно, не думая о последствиях, подставила под удар медведя. С испугом и отрицанием она смотрела, как на одежде Визера расцветает багрянцем кровавое пятно. Как тонкие нити крови быстро бегут, стекая на земь. Визер оставался спокойным и улыбался. Он признавал поражение и знал, что рана смертельно. Князь Расамах использовал свой шанс. Но от чего толпа не ликовала? Я убиваю всех, кто мне дорог, – шептала Кайра, не в силах сдержать слезы. В старом доме целителя впервые было тихо. Не осталось никого из больных. Даже лекарь вышел притворившись глухим и слепым. Кайра не отпускала руки Визера и сидела на полу подле постели, вслушиваясь в его слабое и прерывистое дыхание. Сет не пожелал добивать княжича и дарить ему быструю смерть, но, удивив Росомах, приказал отнести Визера к лекарю и даже позволил ей, своей жене, остаться с ним один на один без свидетелей. Кайра не знала, что означал этот жест, И не думала о том, что ждет ее, едва она вновь выйдет за порог. В эту минуту ее сердце разрывалось, и ей казалось, что какая-то часть ее самой умирает вместе с медведем. Не плачь, Лиска. Даже на пороге смерти Везер оставался теплым и ласковым. Он слабо сжимал ее пальцы в ответ, пытаясь приободрить и жалел, что не осталось сил утереть ее слезы. В его глазах, поблекших из-за потери крови, было то тепло и любовь, с которым он встречал ее каждый день. И не было там ни тени злости, обиды, ненависти или презрения. Хотя Кари казалось, что своим поступком она заслужила проклятие. Ведь это она довела его до такого. Она помешала ему одержать победу над князем. Не останавливала даже понимание, что, убей визер, князя Стронгхолда в честном поединке. Росомахи, умывшись горем и злобой, все равно разорвали бы его на части, посчитав убийцей. Никто не позволил бы им, втроем, ей, Визеру и Сену, оставить стены неприветливой крепости и пойти своей дорогой. Единственным, кто сдерживал Росомах от гнева, был сам Сет. И одним богам известно, зачем он это делал. Кайра опустила голову. Уткнулась лбом в тыльную сторону ладони визера. Плечи княжны содрогались от слез, и она не могла остановиться. Не могла вымолвить ни слова в ответ. Княжич медведи, найдя в себе силы, приподнял ее лицо за подбородок. Он улыбнулся ей. Даже сейчас, с заплаканным лицом, Кайра казалась ему прекрасной. — Я рад, что сражался за тебя. Грубые мозолистые пальцы княжича, Удивительно легко и ласково стерли с ее лица проступившие слезы. Кайра вцепилась в его руку, прижала ладонь к своей щеке, ласкаясь, прикрывая глаза и отчаянно желая, чтобы этого дня никогда не было. Чтобы не было тех слов, брошенных от страха в полусражении. Зачем она это сделала? Зачем подарилась эту жизнь? Я... Она нашла в себе смелость сказать то, что уже не первый день носила в своем сердце. «Визер!» Кайра почувствовала, как рука медведя ускользает из ее пальцев. «Визер!» Колкое сознание закралось под кожу раскаленной спицей. Кайра открыла глаза. Рука княжича упала на постель и свесилась с края. Он не смотрел на нее горящими янтарными глазами. Веки опустились, голова повернулась на бок. Он уже не слышал ее слов. Визер, Нежна подскочила, вскричала, крепко ухватила медведя за плечи, обнимая, прижимая к себе и качая в руках. Она сжала пальцы на его плече с такой силой, что ткань испорченной рубахи натянулась и бесконечно шептала молитвы, обращенная к зверю, чтобы он забрал ее сердце. Душу и мысли только бы повернул время вспять. В лесу какой только живности не водилось. За старой опушкой, прячась в окружении деревьев и кустов, притаилась опасная топь. К ней вела тропка, выглядывая из высоких зарослей травы и ловко прикрытая листьями репейника и лопуха. Места эти считались поприщем опасным, магическим. Но вместо силы, которую обычно даровали любые источники, это питалось жизнями. Раз в год, а то и чаще, случалось одинокому путнику, заблудившись в лесу, не сыскать дороги обратно. Тогда лес показывал ему тропку, а по ней отчаявшийся путник шел и шел, пока не доходил до топи. Когда его ноги опасно вязли в тени, тут-то и приходило осознание неизбежности. Топи были коварными. Они прятали корневища деревьев и ветки старых кустарников прямо на глазах тонущего, чтобы тот не смог в отчаянии и нежелании смерти ухватиться за них и получить хотя бы слабый шанс на спасение. Но была здесь иная магия. Она притягивала, манила, очаровывала и обещала заветное избавление от всех горестей мира. Девушка в белоснежной сорочке, Шла к топи сама, не разбирая дороги. Невидимая рука вела ее между деревьев. Листья лопухов и репейник расступались, открывали ей путь и не цеплялись за одежду колючками. Ничто не останавливало ее, Могла только она сама. Добравшись до берега, девушка села у опасной топи. Медленно она стояла у края, будто не хватало решимости на последний шаг. Топь казалась тихой и безжизненной. Не было ни лягушки, ни жабы поблизости, не пели птицы, не стрекотали хором цикады, когда вдруг поверхность топи, что была поближе к цветущей кочке, спучинилась. Над водой появилась пара глаз, а кочка, приправленная кувшинками и камышом, оказалась шляпой. Водяной, прознав, кто пожаловал к нему на болото по собственной воле, показался во всей красе. Хлёстко ударив хвостом, он забрался на кочку, Сел профилем в гости, чтобы она могла полюбоваться тем, какого мужчину выбрала в мужья, и хвастливо заговорил. «Что, передумала Ржуля?» Игриво бросался он словами, то так, то эдак показывая в свете солнца зеленую чешую. «А я знал, что вернешься!» Пригладив волосы пятерней, водяной взмахнул головой, едва удерживая шляпу. Необъятных размеров пузо лоснилось. В худой бородёнке застряли главастики. «Любая сама утопнуть хочет, как меня видит», распинался Водяной, лишь изредка поглядывая на девушку. Невеста казалась ему красивой, но уж больно молчаливой и поникшей. Не годится для будущей жены. Кайра неожиданно закрыла лицо руками, упала на колени и горько расплакалась. Водяной растерялся. Он не ожидал такого от девушки. То не чары привели ее к болоту, то пришла она по собственной воле, но ну от чего же? Эй, -э -э". позвал ее водяной и даже оставил кочку, на которой, как считал, мог показать себя с лучшей стороны. Он плюхнулся в воду, подплыл ближе к краю топи и попытался заглянуть в лицо девушки, спрятанной за ладонями. Ты чего заплакала? Кайра не ответила. Водяной вздохнул. Сколько раз он увидел девушек, что кидались головой в омут, потому что их лишили дома, чести или сердца? Водяной мог бы себе польстить, сказав, что это честь — утопиться в его болоте и жить с ним в качестве жены. Но никакая шутка и никакое хвостовство не залечат чужие раны. Пойдем со мной, Ржуля, угощу тебя чаем». А потом вернешься туда, откуда пришла, зазывал ее водяной, кутая в объятия истины.